Глава 15. «Это, несомненно, худший поцелуй в истории человечества. Ты хоть раз с кем-нибудь целовалась?» Сидя в кресле-мешке, я возмущённо и страстно пишу под этими словами ответ. «Чтоб ты знал, я много с кем целовалась. Много с кем! Я буквально живу с Амелой над головой». Ладно, это не совсем так, если не считать родителей, которые до сих пор целуют меня в счётку чаще, чем считается культурно приемлемым. И всё же это главная кульминационная сцена, главный поцелуй, тот самый, после которого произносят фразу «И жили они долго и счастливо». Сказать, что мне с трудом далась сцена финального поцелуя, все равно, что сказать, что хирург — хороший врач, пока не наступит момент операции. Разозлившись, я сдаюсь и возвращаюсь в офис. Спустя час я нахожу следующую записку. Они ведут себя так, будто сделаны из картона. «Где их руки?» висят по бокам, как у восьмиклассников на школьной дискотеке. Он никогда ничего не подчеркивал, Использовал восклицательные знаки, да, много раз. Какие-то слова писал за главными буквами определенно, Но здесь он подчеркнул фразу не один, а целых три раза. Я почти вижу, как он черкает ручкой при свете гирлянд в окружении аромата гордений. Мы перестали задавать свечу. Мы приходим сюда так часто, что за ней практически весь день есть кому следить. Я рассерженно пишу под его комментарием. «Но забыла я про руки. Включи воображение. Читатели так делают, знаешь ли, заполняют пробелы сами». Он отвечает еще до обеда. Читатель не сможет включить воображение, потому что слишком разозлится из-за того, как она сначала притянула героя к себе, а потом сразу сделала шаг назад. Ты восемь предложений описывала дерево, под которым они стоят, но не написала ни слова о самом поцелуе. Они ведут себя так, будто ненавидят друг друга и поцелуи. Я всплескиваю руками и пишу первое, что приходит мне на ум. Правду. «Ладно, признаю, я ненавижу целоваться. Это отвратительно и не гигиенично. Это странный культурный феномен. Ты хоть знаешь, сколько бактерий во рту у человека? 6 миллиардов! 6 миллиардов! Как именно, раз уж зашел такой разговор, я должна описать хоккейный матч языками в куче слюны? Ты правда этого хочешь? Если быть предельно откровенной, я считаю, что весь мир должен прекратить целоваться. Лучше нежно обниматься. Это хотя бы имеет смысл». и не распространяет мононуклеоз. После обеда я нахожу его ответ. Холли, я знаю, что это псевдоним, но мне нужно подчеркнуть свои слова обращением по имени, неважно по какому имени. Так что, Холли, ты правда решила писать любовные романы, но при этом не веришь в одну из важнейших заповедей романтической литературы? увлечение между двумя людьми — это самое главное. И если ты так не думаешь, лучше выбери другой жанр. Я мешкаю, но затем отвечаю. Но их правда влечет друг к другу, просто они предпочитают держаться за руки. В любом случае, романтика заключается не только во влечении, но и в привязанности. Мы же не видим, как 90-летние старики, которые прошли через две мировые войны и вырастили пятерых детей вместе, страстно целуются на лавочке и не думаем, вот она, любовь. Мы видим, как они держатся за руки, как подают друг другу яичницу на тарелках, которые им подарили на свадьбу, как листают газеты по утрам, и им не требуется заполнять тишину пустыми разговорами, потому что они счастливы, просто счастливы вместе. Вот почему я хочу писать в этом жанре. Я читала достаточно любовных романов, в которых герои моментально влюбляются друг в друга на конференциях и в супермаркетах. В этих книгах предполагается, что внезапное влечение волшебным образом гарантирует счастливую совместную жизнь. Но я-то знаю, что на самом деле происходит после того, о чем рассказано в книге. У меня все сжимается в груди, но я продолжаю. Я знаю, что это такое, когда мужчина бросает себя, увлекшись более красивой, изящной девушкой, которая сражает всех на повал. Так что, пожалуйста, не пытайся убедить меня сменить жанр из-за того, что я не могу описать поцелуй. Я хочу увидеть и показать читателям историю о двух нормальных людях с их горестями и радостями, которые проведут всю жизнь вместе, поедая яичницу старелок, подаренных им на свадьбу. Закончив писать, я откидываюсь в кресле и смотрю на свои слова. Они звучат слишком страстно, слишком эмоционально, слишком неадекватно. А с чего все началось-то? Со сцены. Простой, небольшой сцены. Я долго обдумываю, не скомкать ли мне эту страницу и не выбросить ли ее в мусорку, а потом больше никогда о ней не упоминать. Но я этого не делаю. Я оставляю написанное, потому что, ну, это настоящая я. Так что если я надеюсь на дальнейшее общение с ним за полями моей рукописи, то он должен увидеть настоящую меня со всеми недостатками». Я бросаю ручку, заставляю себя перестать думать и сомневаться и выхожу за дверь. Вернувшись днем, я обнаруживаю, что он еще не ответил, но в конце дня я нахожу его комментарий.